Что ж могу сделать один против всего народа? Опасаюсь того же, что было 15 мая, если не будет уважено. Я готов защищать тебя до последней капли крови, но... Хорошо, князь. После минутного раздумья твердая решимость создалась, голос отвердел. Хорошо. Позови патриарха ко мне во дворец со всем духовенством. Князь вышел. По выходе князя Софья Алексеевна тотчас подозвала двух стряпчих и послала первого к патриарху передать секретное приказание спешить во дворец, но не через красное крыльцо, а через лестницу Рисположенскую, а второго отыскать и привести сейчас же стрелецких начальников, полковников Циклера, Озерова, Петрова и Пятисотенного Бурмистрова. Между тем к царевне собрались, исключая государей, почти все члены царского семейства. Царевна Татьяна Михайловна, царица Наталья Кирилловна, царевна Мария Алексеевна, множество бояр, окольничих и других думных чинов. Пришел и патриарх через ресположенскую лестницу. В то же время прочее духовенство с книгами и свертками – переходило через красное крыльцо. Труден и опасен был этот небольшой переход сквозь тесно сплоченную народную массу, но, к счастью, он совершился без особенных приключений. Приготовившись убить патриарха во время перехода, изуверы, не видя его в числе духовенства, не сделали и прочим никакого насилия. Вскоре явились в царский дворец отысканные стрелецкие полковники Циклер, Озеров, Петров и Пятисотенный Бурмистров. «Я призвала вас», — сказала им правительница, — «зная ваше усердие и преданность нам. Мятежные отступники от веры православной с угрозой и насилием требуют состязания с патриархом. Я согласилась дозволить это прение в надежде образумить изуверов, но хочу сама присутствовать на нем». «Вам приказываю быть тут же и охранять нас, святейшего патриарха, православное духовенство и преданных нам бояр. Вы отвечаете за безопасность своей головой и за верную службу обещаю награды». «Как, государыня!» — вскричал воротившийся во дворец князь Хованский. «Ты сама хочешь присутствовать на словопрении? Невозможно!» Ради своей безопасности ни ты, ни государи не должны показываться перед разъяренной толпой. Неужели ты думал, князь, что я покину святую церковь и нашего пастыря? Если необходимо словопрение, то я назначаю собор в грановитой палате. Я иду туда, и пусть идут за мной все, кто пожелает. Вы, полковники, выберите надежных стрельцов, и будьте там, а ты, князь, позови Чернецов в Грановитую. Вслед за правительницей пошли царица Наталья Кирилловна, царевна Татьяна Михайловна и Мария Алексеевна, духовенство и вся Государева Дума. Назначение состязания в Грановитой палате и выбор надежных стрельцов разрушали все предположения раскольников. То, что казалось возможно и легко на площади среди несметной массы, в хаосе общего движения, крика и шума, становилось невозможным в палате, где за размещением царского семейства, духовенства, членов думы, выборных стрельцов и чернецов оставалось слишком мало места для народа. Быстрое соображение царевны сказалось И выручила в решительную минуту. Ошеломленный князь вышел на площадь и объявил, что государы не царевны желают лично сами слышать челобитную и присутствовать при словопрении. А как им на площади быть зазорно, то и приказали отцов вести в грановитую палату. Масса заволновалась. Боярин, государь Батюшка, первым выступил вперед. Чернец Сергей. «Идти нам в палату опасно. Там мы будем одни. Народу не пустят. А что мы сделаем без народу? Пошли лучше хищного волка сюда, пред всем народом припираться».